Глава двадцать первая. Сомнения. В голове молнией сверкнуло воспоминание о рейде в оранжевом мире, где нам на глаза впервые попались якоря реальности. «Кажется, тогда седьмой уже говорил мне об этом комплексе бога-ребенка». Одновременно с этим в голове вертелись его последние слова. «Неизбежное появление этого комплекса у всех носителей. Не нужно быть гением, чтобы не понять очевидного». «Получается, результатом твоих действий станет мое превращение в скульптора реальности?» — спросил я, продолжая задумчиво смотреть бессмысленным взглядом на горящие ровным белым светом строчки языка создателей на экране. «Дело в том, что создатели не закладывали в эксперимент номер семь ограничения «Носитель». «Иными словами, моей задачей будет помощь в вашем развитии до вашей физической смерти, если таковая произойдет». Я глубоко задумался. То, что говорил седьмой, мне сильно не нравилось, так как, по словам конструкта и старика из Снояви, все, без исключения скульпторы, теряли человечность, постепенно превращаясь в заложников собственной невероятной силы, со слов седьмого. Это было непреложной истиной, и прежде всего оказалось связано с природой самого человека, его внутренних страстей и терзаний. Исключения были, конечно, как это случилось со стариком Дэниелом, который попросту отказался от собственных сил, уйдя в добровольное изгнание в Суньявь. Ещё же одним путём мог бы быть отказ от самой человечности и связанных с ней… Ладно, давай заканчивать, мы и так уже здесь задержались, а я ещё хотела смотреть сам комплекс на предмет того, чтобы отсюда вынести полезного. Да, носитель. Далее мы в течение ещё пары часов копались в базе данных которую в ускоренном темпе просматривал седьмой для дальнейшего анализа. Пару раз натыкались на кое-какую интересную информацию. Например, это касалось механики появления изнанки или сущностей, что населяли ее. Но самое интересное нас, конечно, ожидало, когда мы смогли обнаружить информацию по инициативе трибунал. Создатели и инициатива существовали в разных временных промежутках. Последние пропали из соцветия за пару сотен лет до катастрофы, уничтожившей создателей. Наверняка последние куда лучше смогли разобраться в технологиях оранжевого мира, чем представители моего серебряного мира, раз сумели повторить те же якоря реальности. Но остановить дальнейшее расслоение изнанки все равно не смогли. Трудно сказать, что могло стать причиной катастрофы алого мира. Однако факт остается фактом. Несмотря на весь свой немалый потенциал, их цивилизация также ушла в небытие, как и оранжевый, сиреневый, зеленый и другие миры. «Нашли мы кое-какие обрывки данных о шпиле. К сожалению, и здесь полной и понятной информации, что же в действительности это за строение, найти не удалось. Однако создатели были уверены в том, что шпиле послужил той причиной, тем катализатором, что сделало возможным создание и прорыв изнанки в мирах соцветия. С их точки зрения технология шпиля не была родной для соцветия, и его появление в одном из миров стало результатом вмешательства каких-то внешних сил». Седьмой правильно понял, что это колоссальное сооружение, использовало технологию прокола. Но вот его выводы о том, что он таким образом соединяет миры, похоже, оказались неверны. Создатели считали, что шпиль, зародившись в сером мире, представлял собой экстрамерную структуру, которая соединяла изнанку всех миров, укрепляя ее и заставляя неконтролируемо расширяться. Если говорить проще, это было что-то вроде каркаса силы, который заставлял изнанку смешиваться с реальностью миров соцветия. Остается вопрос. Почему все еще не закончилось расслоение соцветия? Пробромотал я вслух. «Очевидно, его что-то сдерживает, носитель. Вероятнее всего, связь единства. Но это не точно», — ответил седьмой. «И почему инициативы и создатели не попытались уничтожить этот шпиль, если именно в нем и заключается вся проблема изнанки?» Вопросов было очень много и ответить на них мне могло только одно существо — старик Дэниэль. Мне во что бы то ни стало следует с ним встретиться вновь, и чем скорее, тем лучше. Уверен, что только он сможет объяснить мне, что происходит. Наконец, после того, как вся информация была поглощена седьмым, я поднялся из-за стола, устало разминая затекшую шею. Сегодня удалось узнать очень много. От этого голова шла кругом, и хотелось просто в спокойной обстановке обдумать полученную информацию — Но, пересилив себя, я двинулся по коридорам исследовательского комплекса создателей в поисках чего-то, что позволит мне стать хоть чуточку сильнее или еще немного приоткроет завесу тайны уничтожения Алого Мира. Жаль, но ничего интересного в сооружении создателей мы найти больше не смогли. Нам с седьмым даже удалось добраться до кабинета администратора комплекса, но в отличие от главы исследовательского отдела, терминал администратора оказался неисправен. Сколько бы мы ни пытались его включить, экран консоли даже не собирался загораться. То же самое касалось и других терминалов на этаже управления. Досадно, но тут уже мы ничего поделать не могли. Обратный путь я помню смутно. Всю дорогу на Орнитоптере в голове перекатывались тяжёлые мысли. Картина произошедшего тогда и всё, что происходило сейчас, постепенно складывалась в единое неразрывное полотно. У меня уже давно было ощущение, что события вокруг с простого шага перешли на стремительный бег, закручиваясь настолько быстро, что я уже не успевал должным образом на них реагировать. От переизбытка информации и переменных начала болеть голова. И что самое паршивое, у меня имелись все основания полагать, что это все еще даже не вершина айсберга, а лишь самая верхушка грядущего хаоса. Проблема номер один — таймер на андроцитовой сфере. Он неумолимо подходил к концу, и судя по тому, что говорил седьмой, это означало конец для всех миров соцветия. Его недавнее стремительное уменьшение с двух лет до двух недель недвусмысленно дало понять, что спрятаться нам с Алисой где-то на периферии империи или золотого мира никак не получится. Так или иначе, грядущая катастрофа заденет всех. Завершение резонанса и поглощение миров соцветия изнанкой будет означать конец для всех нас. Единственным вариантом решения вопроса, который я видел, было уничтожение или хотя бы остановка шпиля. Но с моей текущей силой это было совершенно точно невозможно. Выживание в сером мире, даже опор мира, под очень большим вопросом. Что уж говорить о других. Тем более, что у меня не было даже примерного понимания, как можно остановить такую махину, как шпиль. Именно поэтому критически важно как-то связаться со стариком из сна Яви. Не скрою, На старика Дэниела я возлагал большие надежды. Судя по его словам, он один из тех, кто участвовал в создании шпиля, а значит, должен понимать, как его уничтожить. Ну или хотя бы остановить процесс слияния. Осталось только каким-то образом связаться с ним. Проблема номер два — утренняя звезда. Игнорировать столь сильную сущность в собственном теле было бы глупо для любого. Я всеми силами старался не злоупотреблять его силой и вмешательством, но раз за разом терпел на этом пути поражение. Использовать звезду для уничтожения шпиля? У меня имелись кое-какие подозрения, что он мог быть одним из тех существ из-за пределов изнанки, кто и подкинул местным скульпторам идею его создания. Ещё и этот контракт, который составил дед, предвидящий освобождение звезды после того, как он отслужит положенный ему срок. В очередной раз у меня не могла не появиться мысль о том, во что ввязался дед, и почему поступил так опрометчиво. Проблема номер три — мое неизбежное будущее становление скульптором. В этом плане суждения седьмого и его создателей были однозначны. Это произойдет рано или поздно. И с учетом того, как быстро я развивался последнее время из-за поглощения звездой парочки сильных сущностей, произойти это могло даже быстрее, чем предполагал магический конструкт. Сила и потеря человечности с точки зрения трибунала и создателей шли рука об руку. Впереди появились врата связи единства, которые охраняли оцелоты, прерывая поток моих мыслей. Я взял немного левее, аккуратно приземляя орнитоптеру самого края каменной площадки. Послушный аппарат на секунду завис в паре метров от земли и после этого аккуратно приземлился. На этот раз никакого груза я внутри аппарата не брал, и управлялся он из-за этого практически идеально. «Были какие-то проблемы?» — спросил я у подошедшего кости, подхватывая за специальные ручки орнитоптер и толкая его в сторону открытых врат. «Нет, пара твари на самом краю района врат, но это Алый мир. Проблем они никаких не доставили». «Всё как-то уж очень просто получается», — мелькнула у меня мысль. «Возможно, я просто слишком уж привык к постоянным проблемам». «Отлично, тогда загоняем аппарат и закрываем портал. Оцелоты, все на местах?» кивнул я, подгоняя Орнитоптер к открытому порталу. «Да, сейчас позову их и уходим», — кивнул лидер. «Секунда непередаваемых ощущений, и вот я уже выхожу с другой стороны портала, где меня встречает Алиса. Судя по её лицу, она хочет со мной о чём-то поговорить». «Что-то случилось?» — спросил я, паркуя Орнитоптер, так, чтобы не мешать оцелотам выходить из портала. «Пока тебя не было, одна из остановок в холле была уничтожена», — кивнула сестра, сразу перейдя к делу. «Проклятье!» мысленно выругался я. «Ещё один якорь реальности? Всё происходящее мне очень сильно не нравилось. Очевидно, реальность внутри связи и единства сейчас по какой-то причине была подвержена какому-то сильному воздействию. Трудно сказать, с чем это могло быть связано, но результат мы наблюдали на практике. Один за другим выходили из строя якоря реальности». Спустившись в холл вместе с Алисой, я увидел то, о чём она говорила. Раскуроченный кожух одного из якорей неподалёку от саркофага и стола деда. Судя по всему, его в буквальном смысле вывернуло изнутри. Никакого внешнего воздействия я не почувствовал, и создавалось впечатление, что это произошло из-за банальной перегрузки. Хотя без понимания даже примерной конструкции якоря, это всё были лишь мои догадки. «Думаю, лучше вернуть лотов обратно в Серебряный мир» задумчиво сказал я вслух. «Не думаю, что в ближайшем будущем буду ходить в рейды по мирам соцветия». «Мне будет достаточно, если ты отправишь одного только Фому», как бы между делом заметила Алиса. «Надоел», — понимающе улыбнулся я ей. Сестра лишь неопределенно пожала плечами, говоря, что я не так уж далек от истины и не отвергая мое предположение. «Как там Юлия?» оставил я пока тему Фомы. Слава говорит, что её состояние практически полностью стабилизировалось, и скоро она должна очнуться. Автодок уже практически не вмешивается в её излечение и даже позволяет Славе к ней прикасаться. «Это самая хорошая новость за последнее время», — вздохнул я с облегчением. «Пойдём, хочу взглянуть на неё». Как и сказала Алиса, первое, что бросалось в глаза, когда мы вошли в палату, — это состояние Юлии. Она выглядела значительно лучше, чем раньше. С лица спала болезненная бледность, а ресницы едва подрагивали. Я даже подумал, что сейчас девушка просто спит, но стоило лишь приглядеться, как становилась понятна магическая природа и её сна. Слава повторила почти слово в слово то, что несколько минут назад сказала мне Алиса. Лишь добавила несколько собственных замечаний. Я же смотрел неотрывно в это время на молниевую обезьянку, которая впервые за очень долгое время появилась в реальности — и сейчас сидела возле Юлии, внимательно смотря на неё полными грусти глазами. Было видно, что стихийному божеству очень тяжело находиться в реальном плане при таком состоянии своего компаньона, но обезьянка упрямо оставалась возле неё. «Думаю, она может проснуться в любой момент», — резюмировала Слава, бросив вопросительный взгляд на Алису. «Подменишь меня? Хочу перекусить». Сестра лишь спокойно кивнула. «Спасибо». Я еще раз взглянул на лежащую без сознания Юлию и, мысленно вздохнув, вышел за славой. Следовало поговорить с ацилотами о том, что я собираюсь на время закончить с рейдами и уточнить по поводу их будущих планов. Но перед этим я, повинуясь какому-то странному желанию, двинулся в зал управления. В голове крутился факт очередного уничтожения якоря, который никак не хотел уходить из главы. Что-то я упускал из виду, что-то настолько очевидное, что мысль об этом никак не хотела уходить прочь. Появившись в зале управления связи единства, я посмотрел на белого тигра, который сидел возле одной из консолей, смотря на антрацитовый шар, отсчитывающий время. «И давно ты тут сидишь?» — спросил я, отвлекая Ишкафеля от собственных мыслей. «Давно?» — не стало тридцать он. «Ян, у меня такое ощущение, что случилось что-то очень плохое». «Ты про разрушенный якорь?» «Да, я уже знаю...» «Нет, я не о нем», — перебил он меня. «Что-то происходит в защитной чаше. Я фамильный бог клана защитной чаши и семьи Александровых, и могу ощутить, что сейчас с кланом происходит что-то очень плохое». В этот момент по связи единства вдруг прокатилась дрожь, сопровождаемая пронзительным скрипом непонятного происхождения. «Города районные центры Д и З южного континента захвачены противником. Гвардейские части и служба безопасности перестали отвечать на наши запросы больше суток назад. В городах по всему восточному побережью идут ожесточенные бои. На северном континенте мы контролируем лишь треть территории и городов. Объединенные силы кланов теснят лучшие гвардейские». Император молча слушал доклад одного из генералов гвардии, стоящего перед интерактивной доской и демонстрирующего текущее положение дел в империи. Меньше двух суток великим кланам и их подпевалам потребовалось на то, чтобы отхватить приличный кусок империи под свой контроль. Не помогла ни подготовка гвардии, ни ее преданность, ни собранные силы. Захваченная тварь из когорты все еще подготавливалась, и использовать ее было нельзя. А еще прибывшая делегация директората Золотого мира. Император рассчитал все таким образом, чтобы использовать их в предстоящей войне, вот только кланы умудрились опередить его, сделав свой ход. В этот момент дворец задрожал от удара колоссальной силы, обрушившегося на него, прервав на секунду делающего доклад генерала. Император мысленно поморщился. Именно эти удары и были той главной проблемой, из-за которой он никак не мог покинуть дворец и столицу, лично отправившись наводить порядок. Неизвестный использовал колоссальную силу, нанося свои удары по дворцу. И что самое плохое, император никак не мог вычислить, откуда происходила атака. Если бы не камни, которые он хранил в основании трона, отбить этот удар даже ему было бы нелегко. Сидящие за столом представители директората Золотого Мира переглянулись, явно понимая, какой силы был нанесен удар. «Ваше Императорское Величество!» Мысли Императора отвлек один из золотых, поднявшийся со своего места. «Мы прибыли сюда не для того, чтобы сидеть в взаперти внутри вашего дворца. Вы помните о нашем договоре? Белый дракон!» — Я хочу его голову.